Последний зерно из гноти вырвал. Тебе надо голову щибаем, все помирать будем. Они долго еще кричат, стучат палками по вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом «Курей убивай!»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 в мешках уносили в город ушли и пшеничная котловина закипела жизнью тысячи голубей они хранились от людей где то голубились теперь по ней выискивали осыпавшиеся зерна дети целыми днями ерзали по земле выбирая утерянные колосья. и павлин и индюшка с курочками кормились Теперь их гоняли дети. Ни зернышко не осталось. И котловина затихла. Пустыня. А что Тамарка? Она уже огладала миндали, сживала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем. Громхают ворота — Это омарка рогами выдавливает калитку. Куда? Вижу я острый рог. Просунула таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная зеленая кукуруза. Шире и шире щель всовывается розовый шагрень носа. Фыркает влажно-жадно, слюну упускает. Назад!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 Ноги избила камни, выцарапываясь по кручам. А для чего все это? Это убивает мысли. Выберешься наверх горы, Сбросишь тяжкий мешок с землею, Скрестишь руки. Море! Глядишь и глядишь через капли пота, Глядишь сквозь слезы. Синяя даль какая!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 с древней от в башней черной пушкой уставилась она коса в небо выбежала в море игрушечная пристань скамеечка на ножках а возле скорлупка лодка сзади плешиной чатырдак синеет палат гора там седловина перевала выше еще и смотрит вихром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 Житие мирное, а белоснежный дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее, свете тихий. Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе и увидишь. Это же солнце смеется, только солнце. Оно и в мертвых глазах смеется.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 Зыкает, сторожит подвалы. Эй, отходи подали! И на штыке солнышко играет. Далеко с высоты видно. За городком кладбище Сияет на нем вся прозрачная из стекла часовня. Какая роскошь! Не разберешь, что в часовне. Плавится на ее стеклах солнце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 В кровине поплакал. А теперь с праздничного похмелья угрюмо сидит у моря, Глядит на камни, Смотрят на него горы. Я вижу тайную их улыбку, Улыбку камня. Сереет под Демерджи обвал, Когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло И показала свою улыбку, швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно. Что, Тамарка, и ты, бедняга, попала в петлю, А примириться не хочешь? Упрямо стучишь копытом, пьешь головой в ворота? Похудела же ты!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 Кемал Паша, Крым идет, Пылемот стрелат, балшивит тикал, Хлеб будет, Чурек-Чебурек, баряшка будет, Большой человек, Кемал Паша, Наш будет. Вправо Босфор далёкий, Стамбул великий, Там горы хлеба и сахара и брынзы, Аравийского кофе и баранов. Влево, в утренней дымке, Земля родная, Кровью святой политая. Ни дымочка на синей дали, Серебрятся течения, Одна голубая порча на солнце. Мертвое море здесь, Не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, Ни табаку, ни вина, Ни шерсти. Съедено, Выпито, выбито. Все Иссякло. А солнце Пишет свои полотна. Фиолетовый пляж розовым Подержался. Теперь Бледнеет. Накалится Засветится. К ночи с холоду Посинеет. А вот и Она синь Бель вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, Пятнышка нет живого. Прощай, расцветка. Ни татарина меднорожего С беременными корзинами на бедрах Груши, персики, виноград, Ни шумливого плута армянина из Кутаиси, восточного человека с кавказскими поясами и сукнами, с ленючими чадрами кричащих красок, у тех и женщин, не итальяшек «Собо-Марше» — название французского магазина, не пылящих ногами запотевших фотографов, берущих с веселым лицом у камня лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасывающих мерсис. И уральские камни сгинули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с Ялтой, китайской тушью, и татары-проводники в рейтузах синей диагонали с нафабренными усами. С бедрами Аполлона и Скорбека, со стеком за лаковым голенищем, С запахом чеснока и перца. Нифаэтонов в пунцовом плисе С белыми балдахинами, Вздувающимися на бойком ходу, С красными язычками в бисерной мишуре сверканье, С конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра, звоном бахчисарайским, щеглевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вил в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, в винограде с курящуюся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепкожильных с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле у камня, ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, Ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, Мотающегося на коленях к Мекке. Не ты ли сожрала море? Молчит, играет. Кому продавать, покупать, кататься, Крутить лениво золотистый табак ломбацкий? Кому купаться? Все иссякло. В землю ушло. Или туда, за море. Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море. Снуют, плавают их цепочки. Одно увидишь на побережной дороге. Ковыляет. Босая, замызганная баба с драной, травяной сумкой, пустая бутылка да три картошки, с напряженным лицом без мысли, отдуревшей от невзгоды, А все будет. Прошагает за осликом пожилой татарин, гонит с вьючком дровишек, грюмый, рваный, в рыжей овчиной шапке поцекает на слепую дачу с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса. А шайтаны. И вспомнит, носил сюда петухов в сезоны. Черешню, виноград, груши. Было время, а теперь и соли купить не с чем. А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец. Без родины, без причала, в ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной терциональной, с ведерным бочонком у брюха, пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит». Так вот какая она пустыня. Смеется солнце, поигрывают тенями горы, Все равно перед ними розовое лишь живое тело Или труп посинелый, с выпитыми глазами, Вино ли, кровь ли. И этому верховому звездоносцу Остановится перед разбитой виллой, глядит, пялит заспанными глазами. Чего такое? Приметит стеклышко никак цело, наведет, нацелит, а, -а, -а ядряночь. Еще нацелит. Но куда же пойдет Тамарка? Она тянет, вытягивает мордочку и мычит протяжно, на море, в синее.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 Поела цветы мохнатая оленка. Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали, грызли золотые тычинки. Я выбирал их спящих, они задрёмывали к полудню. Вот одичавший персик с каменной мелочью, черешня в усохших косточках, оклеванная дроздами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 на нем груши молотки в бусах взглянешь назад синее окно море круто падает балкой в темном ее прорыве синяя чаша моря пей глазами хорошо так сидеть не думать пустынным криком кричит павлин э о -а!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 Стояла перед Венерой и Нотрдам. Да почему она здесь, на тычке, у балки, Бьется с чужими детьми, Продает последние ложечки и юбки, Выменивает назад затхлый ячмен и соль, Боится, что отнимут у ней какой-то коврик. Каждую ночь дрожит, Вот придут и отнимут коврик,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 И люди весело и свободно ходят по улицам? Париж. Здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах. Колючие проволокой окружили дома и создали человечьи бойни. На каком-то свете деется Париж. А здесь звери в железе ходят. Здесь люди пожирают детей своих, и животные постигают ужас. На каком-то свете деется? На белом свете. Нет никакого Парижа-Лондона. Пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографом.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 Работы северных мастеров. Русский волос На покойное кресло Для депутатов. Дароносицы и кресты На портсигары. Раки святых угодников На звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит Пьяная ярмарка Человечьей крови Чужой Крови. Цела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 Нездешние, там не смеется камень, покорно положен в ленты. Голубые огни на нем, и люди его нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает на край земли, ловит все голоса земные.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 Понесут веселый виноград в корзинах, Зацветут виноградники цветами, Осенними огнями всегда будет празднично Голубое море с серебряными путями. Умеет смеяться солнце. А вот скоро ветры сорвутся с Чатердага, Налягут на палат гору снеговые тучи, а черного бабугана натянет ливни тогда. А теперь яханты вон горят на лозах, теплые в нежном мате. Золотится чауш, розовое шасло, мускат душистый, как смородина черная, мускат черный александрийский. На целую неделю сладкого хлеба хватит цветного хлеба.